Глава девятнадцатая. Формы. Кот. Похоже, устроенный мной перерыв оказался весьма кстати. Благодаря нему мы и смогли отдохнуть, и не получили удар в спину от подошедших подкреплений от Карика и Сабутея. Я немного поболтал с ними, в процессе отплатив милушу за утреннее шоу с резней той же монетой. Подбросил семена сомнения, в головы его людей, заставив задуматься, за что и кого они вообще сражаются. Но это было не самое главное, Все это время пользуясь эффектом отдохнувших мозгов. Я пробовал новые, только что открытые мной возможности. Раньше я считал силы пришедших и принесших мне клятву верности народов случайным производным зла, которые могут использовать только они. Но сейчас, с помощью формы пирамиды, Я, кажется, могу их повторить. Протыкаешь острым краем пирамиды пространства, и вот он, тот самый проход в изнанку, которым пользуется народ Ва. Уменьшаешь в ней количество силы и смотришь через нее, и вот уже я вижу различные вариации будущего, как это делают гарпии. Если же не ослаблять пирамиду, а наоборот добавить в нее энергии, то можно выйти на силу каменных великанов и минотавров. Остреём вперед. «Атака. повернешь же к врагу основания, и вот тебе универсальный щит. Чёрт, как же приятно начинать понимать то, что ты используешь. Работать не на инстинктах, а с помощью знания, когда ты не просто раз за разом повторяешь одно и то же, а можешь это ещё и улучшить». «Майя!» Я позвал свою половинку, которая уже успела пробраться в первые ряды нашего войска, и сейчас на спине Мелахи ждала атаки противника, что-то мурлыча про себя. Кстати, ведь я обычно сам нахожусь там, как будто на Капитанском мостике. Впрочем, сейчас не до традиций. Возможность самому быстро перемещаться важнее. А со стихийной защитой, которая даже без искор зла в три раза сильнее всего вокруг, я могу не беспокоиться о собственной безопасности, за которую раньше прежде всего и отвечала моя кота-лиса. Ты готов показать им, чего мы стоим? Ох уж этот всепобеждающий оптимизм моей супруги. Готов, но нужна твоя помощь. Мой голос тут же настроил Майю на деловой лад. Новый план? Да, нужны небольшие отряды, вроде тех, что мы используем при захвате Нового мира. Хочу показать им новую стратегию, но боюсь, если объяснить это сразу всем, возникнет слишком много путаницы. Разумно. «Пара секунд. Сейчас сформирую каналы с тремя отрядами». Майя замолчала, и я принялся ждать. «Хотя, конечно, ожидание – это немного странные действия, особенно когда на тебя двигаются объединенные силы трех сильнейших стихий. Но оно того стоит. Если бы мне нужно было просто с кем-то поговорить, пусть даже с сотней существ, то с таким бы я справился и сам. Но Майя может больше». Она сделает так, что нужные мне гиганты, Минотавры и Гарпии не просто услышат мой голос, они почувствуют и поймут все, что я захочу им показать. Готово. Майя дала отмашку и тут же отключилась. все таки поддерживать канал подобного уровня непросто даже для нее. «Слушайте меня и смотрите!» Я, не теряя времени, принялся инструктировать наши избранные отряды. «Когда будете использовать свою силу, «Не просто бейте, а попробуйте визуализировать нашу стихию в виде пирамиды». Я переслал каждому свои мысли-образы с идеями, как можно попробовать усилить их расовые способности. Но было видно, что большинство моих воинов пока еще сомневается в эффективности подобной стратегии. Мол, зачем что-то представлять, если можно просто бить? Если это было хорошо для моих предков, то будет хорошо и для меня». Как же раздражает подобный подход. Но при общении с любыми разумными существами приходится учитывать подобную инерцию мышления. И это еще одна причина внедрения новых приемов именно на ограниченных по размеру отрядах. Этих я смогу контролировать чуть ли не лично, а остальным, глядя на успехи первопроходцев, будет уже гораздо проще и самим решиться на что-то новое. «Есть!» До меня долетели нестройные мысли членов экспериментальных отрядов. Кстати, можно будет добавить в схему еще один элемент контроля, чтобы ускорить наступление нужного мне результата. «Все командиры!» Я снова обратился к своим отрядам, теперь уже сам, без помощи Майи. «Дайте вспышку силы!» К счастью, а то наши враги были уже совсем близко, никто не стал задавать вопросов а потом я совершил сразу несколько прыжков по отмеченным точкам. На месте, по отработанной на лишь технологии с помощью стихийной пирамиды, я сначала заточил силу зла внутри этой тройки командиров, добавил в нее их искры, а потом показал, как с возросшим контролем они могут делать все, что я им только что показывал. «Матушки камня!» Гигант тут же опробовал предложенную мной схему. И вместо обычной брони по всему его телу смог создать целую скалу метров в десять высотой. И это был не просто камень. Наполненный энергией зла, он был бы неуязвим даже для обладателей белых масок или ликов низших и средних ступеней. Посмотри, что я могу! Минотавр, как и его собрат по ближнему бою недавно, собрал силу зла внутри себя в пирамиду, повернул острием к цели, а потом разрядил взмахом топора. И это, опять же, был не просто удар. С лезвия сорвалась яркая вспышка, и, пролетев пару сотен метров, устроила переполох в тылу наших противников, чьи первые ряды уже вступили в бой, а вот задние считали, что еще находятся в полной безопасности. Вот и хорошо. Пусть понервничают. А то враги уже начали считать, что раскусили нас, и поняли, что мгновения усиления бывают не так и часто. Я бы на их месте уже начал планировать, как такие моменты правильно пережидать, что вовсе не казалось чем-то невыполнимым, учитывая, что в нашем случае это каждый раз был общий порыв всего войска, который практически невозможно скрыть или сделать внезапным, кто-то да обязательно выдаст себя, но теперь, когда уникальные способности то тут, то там, без всякой системы начнут показывать обычные воины, подстроиться под это станет гораздо сложнее». «Приготовиться к атаке!» На этот раз я не собирался позволять нашим врагам затянуть бой. Теперь они знают, что нас стоит опасаться. И я как раз с самого начала им об этом и напомню. «Бой!» Четырехкратное усиление окутало наше войско. И все подкрепления, все хитрые стратегии, вся мудрость веков, что сейчас стояла перед нами, не смогла ничего сделать с нашей мощью все таки есть что-то прекрасное, когда ты можешь победить врага голой первобытной силой, когда преимущество однозначно на твоей стороне. И единственная проблема, которая перед тобой стоит, это придумать, как можно было бы побыстрее его реализовать». Я смотрел, как тают отряды противника, и готовился повторить искры для усиления стихии зла почти сразу же после нашего первого натиска. Три экспериментальных взвода, понесли небольшие потери в самом начале, пытаясь действовать по-новому. Они в итоге допустили ошибки, что и привели к этому. Но зато потом с новыми усиленными приемами у них получилось отыграть за все с запасом. А там за ними начали повторять и другие отряды, при том, что я им еще ничего не показывал. Просто сарафанное радио и хороший пример. Улыбнувшись про себя, я начал готовить новую атаку на этот раз предварив ее парой дополнительных команд. «Карл!» — я позвал вождя Минотавров. «В следующий раз даже после усиления не атакуйте, а работайте полностью от обороны». Я заметил, что против нас сражался очень темпераментный ранний. Каждый раз он пытался сбить наши атаки собственными, и теперь, если мы примем его удар с усилением на укрепленных позициях, то в итоге нанесем даже больший урон а еще эти шевеления среди воинов Атиса. «Майя, перебрось всех истинных зверей на левый фланг. К атисцам пришел обоз с неизвестными артефактами. Будет лучше прорваться к ним в момент усиления и уничтожить еще до того, как их пустят в бой». Я допускал, что замеченный мной обоз мог оказаться ловушкой, но именно поэтому двинул туда столько сил. То, что могло бы нанести потери небольшому отряду, в итоге станет лишь добычей для истинных зверей под командованием Майи. «Кайло, в следующий раз тоже не атакуйте!» Я выделил еще одну проблемную зону. Напротив каменных гигантов стояли войска Милыша, и этот хитромудрый король теней явно что-то задумал. Так что в момент, когда он считает, что может на сто процентов предсказать наше поведение, будет лучше на самом деле его немного изменить». Ну и, даже если я ошибся, отсутствие атаки по всего лишь одному из направлений не так сильно уменьшит вражеские потери. Зато, если я прав, то мы сэкономим кучу своих жизней. А теперь бой. Четыре искры. Сила стихии зла повышена до неудержимой. Оставив оборонительные формации на двух участках фронта, моя армия перешла в наступление. Истинное звери во главе с Майей быстро пробились до обоза атисцев и издалека разметали его на куски. Мудрое решение, особенно учитывая, что там оказался внушительный груз бомб из красных кристаллов. Успея наши враги применить их по назначению, даже не знаю, смогли бы щиты рядовых воинов справиться с такой мощью. Идея с защитой по выбранным мной направлениям тоже оказалась как нельзя кстати. Удерживающие свои позиции Минотавры в итоге Перемололи раза в полтора больше врагов, чем их соседи, что сами бросились вперед, а вот король теней, он смог меня удивить. Я, конечно, ожидал от него какого-нибудь неожиданного хода, но точно не того, что он умудрился провернуть. Его тени неожиданно для своих хозяев, обычных людей из свободных миров, что поверили в нового Демиурга, напали на тех со спины, и, пользуясь тем, что защита их пропустила, моментально убили их всех. Нет, один-единственный человек смог увернуться от атаки и куда-то убежать, но все остальные были уничтожены в считанные секунды. А потом, пошедшие на повышение тени, уничтожили и себя, превратившись в своеобразные живые бомбы. И ведь это тоже могло бы сработать. Убийство носителя, переход на следующий этап — это же как усиление зла с помощью искры, просто технология другая. Ирвани, рвани мои отряды, как обычно, вперед на этом отрезке поля боя, все эти взрывы прозвучали бы в середине нашего строя, унося сотни и сотни жизней. А так, моя предосторожность сработала. И в итоге взрывная волна выкосила лишь первые ряды. Тоже неприятно, но пара десятков смертей — это совсем не то, что могло бы нас ждать с работы план Милыша на сто процентов. «Пожалуй, на сегодня я закончил», Несмотря на то, что нас с королем Теней» разделяли сотни метров, несмотря на грохот и крики, по одним движениям губ я прочитал эту фразу. За спиной милыши открылся портал, и подручный Карика, ни с кем больше не прощаясь, отступил с поля боя. Следом за ним на Атис начали отходить и отряды Петровича Глашатая. Все логично. Они поняли, что малыми силами задержать меня не получится», А допускать появление на рак крупных соединений союзников никто тоже не собирался. Понимаю и Керри, которая не хотела провоцировать никого на удар в спину в свое отсутствие, и Карика с Сабутеем, которая не собирались терять своих лучших бойцов просто так, из-за чужих страхов. И вот мы снова остались один на один с Ранни, и вестниками гнили. Ну а теперь мы стали сильнее, чем в самом начале, А они, наоборот, лишились веры в то, что им кто-то поможет. «Начинаем общее наступление!» На этот раз для управления армией я не стал использовать мысленную связь, а просто повысил голос, насколько это возможно, и закричал. «Меня услышали наши и с дружным ревом рванули вперед. Меня услышали враги, и грозные захватчики изначального мира не выдержали и, развернувшись, бежали под защиту стен». Битва на подступах к столице подошла к концу, и теперь стало очевидно, что с новыми попытками нас остановить мы столкнемся только на подступах к замку Керри. Наступая на пятки уже просто-напросто убегающим от нас ранним и вестником, мы действительно без проблем добрались до внешних стен, прошли по пустующим улицам, и вскоре заняли все подходы к вздымающимся до небес белым стенам изначального дворца, выбранного Керри, для своей резиденции помня о словах духа зла что сильнейшие представители других стихий тоже могут оказаться подобными ему я внимательнейшим образом осматривал все вокруг в поисках чего то похожего на то что я уже видел раньше увы несмотря на то что рядом не оказалось ничего напоминающего башню зейба карруса или скрывающую ее пирамиду полностью отказаться от этих подозрений я все еще не мог все кто уже умеет залп издалека я решил поддержать давление на наших врагов и заодно проверить кто из моих подчиненных уже успел освоить новые техники итак я приготовился оценивать какая часть моего войска сумеет превзойти ожидания десять это средняя цифра и это то на что я в глубине души рассчитываю 20. Это был бы хороший результат, показывающий, что мои последователи на самом деле нацелены на развитие. 30. Я не успел додумать эту мысль, как почти все мое воинство в полном составе что-то дозапустило в стены изначального замка. Минотавры использовали вспышки света. Но ну, с ними то в принципе все было понятно. То, как каменные великаны умудрились запустить вперед созданные ими булыжники. Это уже было интереснее. Но гораздо сильнее меня поразили гарпии и народ Ва. Их способности использовать силу зла были по большому счету не боевыми. Но осознав благодаря мне суть того, что и как они делают, взглянув на свою силу не как на дар свыше, а как на инструмент, они смогли перевернуть представление о своих возможностях. «Во имя зла! Закота!» Со всех сторон до меня доносились яростные крики, но все мое внимание было приковано к волнам искаженного пространства, что запускали мои союзники. Ну вот, дал им свободу творчества, теперь буду наслаждаться последствиями. Но все-таки приятно, что попавшие под мою руку народы оказались настолько открыты всему новому. Мастер! Я почувствовал, как ко мне кто-то приближается, и повернулся к троглодиту. Еще до того, как он меня позвал. «Да, Хват». «Мастер, вы показали всем остальным, как управлять их силой. А что с нами?» «Как пирамида помогает в зелье варенье? И как нам открыть новые пути нашего мастерства?» В голосе моего маленького последователя звучало столько искренней обиды. Но, увы, пока у меня не было явного ответа на заданный им вопрос. «Вы отличаетесь от всех!» Я сказал то, что подходит практически к любой сложной ситуации и позволяет собеседнику почувствовать себя особенным. Так и троглодит тут же смягчился, а я смог продолжить. Ваша сила не так проста. Она скрыта внутри вас. Лично я думаю, что она строится на тех же пирамидах, что и у остальных. Только вы используете их в уменьшенном масштабе. И что, если мы изучим вашу кровь, то найдем их там? а потом мы научимся ими управлять моя дочь кейси как раз специализируется на силе крови так что когда она вернется можно попросить ее заняться этим вопросом до того как троглодит задал свой вопрос я не видел ответа заранее но задумавшись над проблемой которая в первые секунды показалась нерешаемой я очень быстро смог нащупать нить что как мне кажется поможет найти новые ответы главное чтобы кейси вернулась «Отец!» Неожиданно в мои мысли ворвался такой знакомый голос, и я тут же, не теряя ни секунды, скомандовал отступление. «Все назад!» Тут все было просто. Раз Кейси смогла со мной связаться, значит, она вернулась. Если она снова в обычном мире, выходит, Керри отправилась домой. И очень скоро разъяренная хозяйка Гнили, тоже выбравшаяся из нового мира, придет разбираться с наглыми захватчиками. И если сражаться с ее подчиненными оказалось не так уж и сложно, то вот владыка стихии, дав средоточие своей силы, это совсем не тот противник, на победу над которым стоит рассчитывать. «В Черный замок?» Рядом со мной спикировали на землю Майя с Мелахой. «Наверное, да. Я все пытался понять, не получится ли извлечь из ситуации еще какую-нибудь выгоду». Все-таки мы забрались довольно далеко в сердце Ра, и пусть ненадолго, но я могу делать нашу стихию неудержимой. Или, может быть, попробовать воспользоваться открытым кейсе порталом в новый мир и сыграть на перспективу. Бросить все силы туда и укрепить свое превосходство. Я чувствовал, словно что-то упускаю из виду. Будто в сложившейся картине не хватает нескольких элементов. Но каких?